Обстановка, господа, очень напряженная. Кивком поблагодарив Брока за чашку чая, начал рассказывать фронтовик. Первичная обработка документации, брошенной русскими, проводилась кое-как. Поэтому, несмотря на богатую добычу, пользуя от нее оперативным подразделением пока немного. Но главный фактор, мешающий вдумчивой работе, это все-таки большая засоренность тылов, — Остатками войск противника. — Вы не поверите, господа, но обстрелы машины или колонны стали такой обыденностью, что о них зачастую даже не докладывают. — Это остатки разбитых частей или специально организованные группы? — как обычно негромко спросил Лохузан. И то, и то. В дивизионных тылах много специальных групп организованных как НКВД, так и партийными подразделениями. Я как раз ехал допрашивать одного из членов такого отряда. Надо сказать, господа, что захват члена такой банды живьем — большая удача. Эти ночные воры, как прозвали их наши солдаты, крайне редко попадают в плен. Неужели они настолько фанатичны, что сами лишают себя жизни? Снова поинтересовался Лохузен. «Нет, Эрвин», — ответил вместо лейтенанта фон Бентебинги, руководитель контрразведывательной службы. «Насколько мне известно, они так достают нашу солдатню, что те особо не церемонятся. Час назад, к примеру, пришло сообщение, что эти бандиты разгромили хлебопекарную роту у североне Смоленска. «Минимум сутки целой дивизии теперь сидеть без хлеба». «Совершенно верно, господин оберст-лейтенант», подтвердил слова начальства фронтовик. «Солдаты очень злы на них. Но и фанатизм сбрасывать со счетов не стоит. Мне известно о трех случаях, когда взятый в плен вор набрасывался на конвоиров или офицера, ведшего допрос». «Но хоть что-то о структуре и способах действий этих возмутителей спокойствия вы знаете?» Адмирал машинально почесал кончик длинного носа. «Да, господин адмирал». Лейтенант чуть не вскочил с кресла, и Канарису пришлось жестом показать ему, что тянуться перед начальством не надо. К сожалению, документальных подтверждений попадает к нам в руки немного, да и то приходится отправлять их в штаб армии или передавать СД. Но и могу, если требуется, изложить свои наблюдения. Затем вас и позвали, обер-лейтенант. Агентура большевиков, оставленная в тылу, и так называемые партизаны пока не представляют серьезной угрозы. По крайней мере для крупных воинских частей. Большое количество агентов и убежденных коммунистов крайне непрофессиональны. Вдобавок местные жители охотно сообщают нам и службе безопасности о таких элементах. Навыки и конспирации они зачастую игнорируют. Налаженных разведывательных сетей пока не выявлено. Но и времени для их обнаружения. «У нас пока немного было», — буркнул себе под нос Брок. «А хорошо законспирированную сеть обнаружить совсем непросто, лейтенант. Остатки разбитых войск противника могут доставить определенные неприятности, но в массе своей состоят из деморализованных солдат». Основной целью которых является добраться до линии фронта или затеряться среди сельских жителей. Кивнув на комментарии оберста, фронтовик продолжил свой рассказ. Хотя случаются и казусы, вроде того случая, когда колонна снабжения северо-западней столицы Вайс Рутении была расстреляна из пушек. Это две недели назад, да? — уточнил Бенди -винди. Совершенно верно. — Адмирал, я докладывал вам об этом эпизоде. Дело забрала служба безопасности. Диверсионные же группы, господа, — продолжил подбодренный взмахом руки начальник Абвера лейтенант. — Это, доложу я вам, совершенно другая история. Большинство членов таких отрядов... Кадровые офицеры русской тайной полиции или пограничных войск, хорошо умеющие действовать в условиях диких лесов. К тому же, их тактика не подразумевает прямого боя с нашими частями. Их действия очень сложно предсказать, поскольку они варьируются от нападения на военнослужащих до обрыва линий связи или от обстрела воинских частей и колонн, до поджога хозяйственных построек. «А разведдеятельность?» спросил Пикенброк, внимательно конспектировавший все, что говорил обер-лейтенант. «Визуальная разведка, безусловно, ведется. Агентурная вполне вероятно Однако следует учесть, что эти группы очень плохо обеспечены средствами связи. Функ Абверд пока зафиксировал всего 8 передатчиков в наших тылах. И эти случаи расследуются с особой тщательностью. Единственное, что не входит в зону нашей ответственности, АСД, как я уже сказал, крайне неохотно делится информацией. Да и на поверку оказывается, что эти передатчики принадлежат группам второго рода, и их ликвидация сопряжена с определенными трудностями, Какими же, канарис, до этого момента, рассматривавший фотографический портрет Франка, на котором испанский диктатор, собственноручно написал посвящение ему, перевел взгляд на лейтенанта. Господин адмирал! дернулся было фронтовик, но попытки вскочить все-таки не сделал. 19 июля подразделение полиции безопасности, совместно с армейскими частями предприняла попытку захватить особо наглого русского радиста, висевшего в эфире несколько часов. Во время операции произошел бой оперативной группы с охраной радиста, которая, по некоторым данным, насчитывала чуть ли не сотню солдат. — Сотня? — послышался смешок Лохузана. — Что, мясники ушли ни с чем? Или они в качестве охраны и деревья в том лесу посчитали. За две минуты боя столкновения полицейские потеряли почти взвод. В голосе фронтовика послышалась обида. Часть из них была убита холодным оружием, часть застрелена, остальные пострадали от мин. Во время боя оперативной группе даже пришлось отступить а противник захватил пленных. Я думаю, что при соотношении сил меньше, чем один к трем, в пользу русских, это вряд ли бы было возможно. — Это вы, обер-лейтенант, многого не знаете. Оберст усмехнулся. Ребята из учебного палка делали такие же вещи. Взводом захватывали мост, который охраняла рота а то и тебе русских господин оберст я не стал бы сравнивать русских с нашими парнями немного запальчиво начал плюкер но продолжить не успел а вот это обер лейтенант мне не хотелось бы видеть у моих сотрудников говорил канарис негромко но с отчетливыми прикосными нотками в голосе Одна из основных причин ошибок в работе разведчика — недооценка противника. И если мне память не изменяет, недалеко как неделю назад группа вот таких вот, как вы изволили выразиться, бандитов, совершила успешное покушение на Рейкс рейхсфюрера. Да и действия группы. Известный под кодовым названием «Медведь», ничем не уступают приключениям ребят из Бранденбурга. Или вы не согласны, Эрвин?